Разумеется, это была и заявка на предстоящие переговоры с Эйзенхауэром в кемп дэвиде Помыслами Хрущев был уже там и предлагал американскому президенту искать компромисс. Если мы займем непримиримые позиции, я свою, а президент США свою, то у нас завтра не будет делового разговора. Это были бы не переговоры для отыскания разумных решений, а одно упорство, которое, образно говоря, напоминало бы упорство двух быков, у кого крепче ноги и у кого крепче лоб, у кого длиннее рога, кто кого быстрее проткнет рогами. А Нина Петровна? Она и в Америке продолжала жить своей жизнью, никак не касаясь высокой политики, в которую так азартно играл ее муж. Иногда для нее организовывали специальную женскую программу, например, посещение знаменитых домов-моделей. Но она, равнодушная к нарядам, там просто терялась. Однажды, на следующий день после такого посещения, дело было рано утром за завтраком, представительная дама из Медовского протокола, привезенная из Москвы, завела разговор с Никитой Сергеевичем, не стоит ли купить для его жены норковую шубу хрущев тут же вспылил а на какие сысы я получаю командировочные как все 16 долларов в день нина петровна приехала на мой счет в этом тоже весь хрущев он был пожалуй последним советским руководителем который не лез в карман к государству Кэмп дэвид Эта глава столь насыщена событиями, что их лучше излагать в хронологическом порядке, как в дневнике. 25 сентября, пятница. Хрущев вернулся в Вашингтон. В пять часов по был в Белом доме на зеленой лужайке, где стоял на готове президентский вертолет. Там его ждал Эйзенхауэр, одетый по-дорожному, в спортивном светло-коричневом костюме и в кепе. Никита же Сергеевич был, как всегда, в сером мешковатом костюме и в шляпе. По крохотной лесенке они поднялись в вертолет. С ними только охрана и переводчики. А за несколько минут до этого воздух поднялся другой вертолет с Громыко, Солдатовым, Менчиковым Гертером, Томпсоном и Лоджем. Обе машины взяли курс в сторону Аппалачских гор, где в 75 километрах от Вашингтона На восточном склоне горного кряжа Катоктин находится знаменитый Кемп Дэвид Лагерь Дэвида, если перевести на русский язык. За широкими окнами вертолета вспоминал потом один из участников от горизонта до горизонта расстилались поля и рощи, чуть тронутые первым дыханием поздней американской осени. Вначале внизу увиднились белые строения ферм. Потом рощи пошли все гуще, и вот уже вертолет висит над почти безлюдными лесистыми холмами. Лишь кое-где в лесу просвечивают кровли вилл. Их хозяева спасаются здесь летом от удушающей вашингтонской мокрой жары. Очень скоро вертолеты опустились на небольшую лужайку в лесу. Узкая дорожка вела каким-то старым поросшим хом-бараком. Не успел Хрущев подумать, что сбываются его опасения насчет бездомных собак на Принцевых островах, как оказалось, что все это не что иное, как умелая стилизация, скрывающая весьма комфортабельные виллы. Да и лет вокруг вовсе не лес, а хорошо ухоженный парк. Впереди небольшой пруд, выложенный серым камнем. Перед ним одноэтажный домик выкрашены зеленой краской. Над узкой дверью надпись Аспен Осина, а по бокам два медных сверкающих фонаря. Это и есть загородная дача Айзенхауэра. Она невелика, центральная зала с массивным камином, где весело потрескивают дрова, и окнами во всю стену, которые глядят на зеленую лужайку. Там президент обычно играет в любимый гольф. А в крыльях по две спальни —